Глава шестая. Сделанный выбор. Открыв глаза, я пару секунд недоуменно взирал на серый полок палатки, прежде чем сообразил, где нахожусь. Поверить не могу, что все прошло по плану. Редкий случай в моей практике. А как же древняя мудрость, что если все идет по плану, то вы где-то ошиблись или это вражеский план? Впрочем, у наемников все именно так и произошло, так что мудрость правдива. Правда, сил для удара мятежники собрали не сказать, что много. Если честно, то не знаю, что и думать. То ли фольхи меня совсем не уважают, раз решили, что достаточно легкого, даже не удара, а щелчка, чтобы лишить меня титула, а то и жизни. То ли моя провокация с садом наслаждений удалась на славу. Но есть и третий вариант, самый неприятный. От наемников успеха и не ждали, кинули их на убой. Зачем? Ответ на этот вопрос интересен и мне. Солнце медленно поднималось над горами, прогоняя прочь холод ночи. Лагерь медленно просыпался, исключая очередную смену ночного дозора, которая поднялась задолго до рассвета. От захваченной нами в поход полевой кухни Если я вынужден вновь мотаться по этим пустошам, то нужно делать это хотя бы с минимальным комфортом, тянуло ароматным дымком. И я первым делом направился в ту сторону, следуя старой заповеди — подальше от начальства, поближе к кухне. Хотя я же тут главный. Но это даже лучше. Все следующие этой заповеди свалят подальше и не помешают мне позавтракать. Война войной, а завтрак — важнейший прием пищи. Да и делами лучше заниматься на сытый желудок, не давясь голодной слюной. Быстро получив свою законную тарелку, щедро сдобренной тушенкой перловой каши и кружку жиденького чая, я уселся на землю и с аппетитом налег на еду. Не кухня мечты наемника, конечно, и не повар-предатель третьего принца, но горячо и вполне съедобно. С ужином вчера вечером не задалось, мятежников ждали и кухню утопить не стали. Так что к утру я порядком проголодался. А на пустой желудок и соль, сахар. В любом случае, горячая каша лучше холодных консервов. Солнце заслонило чья-то тень, а затем на землю рядом со мной присел позевывающий Абелор Анг, державший в руках такую же тарелку, как и у меня. «Приятного твоего сиятельства!» Приветственно махнул он мне ложкой. Набрался плохого от Бахала и подкалывает теперь, когда нас никто не слышит. И я ему за это благодарен. Должен же хоть кто-то помогать мне не упасть до уровня других фольхов. «Как там наши пленники?» — поинтересовался я. Именно люди Абелора отвечали за ночную стражу. «Сидят себе тихо, ждут своей судьбы», — пожал он плечами, налегая на кашу. «Бежать не пытались?» «А куда?» — удивился он, подтвердив мои мысли. «Лучше расскажи мне, как там мой Аболтус поживает?» «Учится», — отмахнулся я. «Совсем старанием?» «А у мастера-наставника Раншала Талдакара по-другому не бывает», — обнадежил я капитана Ястребов. Успокойный Абелор продолжать разговор не стал, сосредоточившись на завтраке. Встав с земли, я посмотрел в сторону лагеря, отведенную для содержания пленных. Из охраны там находился один оруженосец, но и этого более чем достаточно. Остальная ночная стража сосредоточилась на охране стоянки големов и патрулировании вокруг лагеря. Если среди пленников нашелся дурак, решивший попытать счастье в пустошах, то в брюхо падальщиков ему и дорога. Это от шумного лагеря твари держатся подальше, а одиночка для них — законная и желанная цель. Но Абелор уверен, что дураков не нашлось, и у меня нет причины не верить его словам. На ночь пленников разместили возле костров, выдали им одеяло из их же запасов. Все же ночи в вольной марке все еще холодные, в противовес довольно жарким, несмотря на весну, дням. Что же, пора побыть пророком и поведать им дальнейшее будущее. Но сначала стоит позаботиться о своей безопасности. Магов среди мятежников не было. Единственный адепт находился среди яростных когтей. Если Анилия с пожами подошла к обыску со всем старанием, то и все оружие у наемников также отобрали. Однако все равно остается небольшая проблема. Пусть маги и зовут нас недомагами, но ту же огненную стрелу может метнуть любой толковой одарённый. Возможно, он сможет сделать это один-единственный раз и свалится без сил, да и сама огненная стрела будет слабой, способной нанести серьезный ожог, но не убить. Но если таких стрел будет десяток, то мало не покажется. Вязать пленников не стали. Да и веревки ненадежны, а рунных кандалов, чтобы сковать всех, у меня с собой не было. Вернее, в степном страже просто не оказалось нужного количества. Не сумели отыскать за короткий срок подготовки к походу. О, так выходит, что все прошло не так уж и по плану, значит, можно расслабиться, все идет как надо. Привычно устроившись в кресле дракона, я выждал, пока дремавший всю ночь паровик выйдет на рабочий режим и направил рыцаря в сторону пленников. Остановил голема, выдернул кристалл-активатор и полез наверх. Из голема орать так себе удовольствие. Сколько голос не повышай, а в лучшем случае тебя услышат только те, кто стоит рядом. А так я буду видеть всех пленников, а они будут видеть и слышать меня. В случае угрозы можно просто нырнуть в люк. Сомневаюсь, что кто-то из наемников спит и видит себя мучеником, готовым положить жизнь ради убийства тирана. Но лишняя страховка никогда не бывает лишней. Пора отвыкать от былых привычек. Теперь я Марк Граф, а не Паш или капитан наемного отряда. Мне положено беречься, а не возглавлять атакующие копья или как-то иначе рисковать собой. Непривычное ощущение, неприятное. Неистово стремятся к власти только глупцы, не понимающие, что с властью, помимо возможностей, приходит ответственность. И чем выше власть, тем больше груз ответственности ложится на твои плечи. Пленники выглядели мрачно и подавленно. Поражение это всегда неприятно. Но больше всего их тяготит неопределенность своей судьбы. Формально, по императорским законам, они мятежники. А мятежников в империи, ох, как не любят. Это победителей не судят. А мятежник — это тот, кто проиграл. Когда мятежник побеждает, его называют каким-нибудь другим красивым словом. Революционер, повстанец или настоящий патриот. Как с железным марграфом, паладины которого фактически сменили на троне династию. Но это явно не наш случай. Конечно, мятежные наемники могут заявить, что собрали такой крупный отряд для обычной прогулки по пустошам. Но кто в это поверит? Да и кому жаловаться? Ближайшие имперские чиновники в сотнях километров. Да что чиновники, просто непричастные к происходящему люди, которые могли бы выступить свидетелями в их пользу. В пустошах кто силен, тот и прав. И сегодня прав я. Мое появление на крыше черного дракона не осталось незамеченным. С вечера пленниками никто не занимался, насчет будущей судьбы не просвещал. И сейчас все взгляды потерпевших поражение наемников скрестились на мне. В одних глазах я видел злость, в других — страх, в третьих — смирение или равнодушие. «Думаю, вы уже поняли, что я новый марграф вольной марки, Гарнвельк». Привлекая к себе еще больше внимания, громко представился я, наполовину высунувшись из люка дракона. Все же большинство мятежников узнать меня в лицо вряд ли бы могли. В степном страже этих поднявших мятеж отрядов последние полгода не было, и в боях с Альвами они не участвовали. Но ну а те мои портреты, что пару раз печатали в газетах, имели сомнительное качество. «Что с нами будет?» крикнул кто-то из задних рядов, озвучив самый трепещущий вопрос. «Ничего», — улыбнулся я, — «я вас отпущу». «Просто так?» — явно не поверил мне, сидевший с края старый наемник. Судя по взглядам, которые на него бросали окружающие, кто-то из капитанов. «Нет, так просто, вы не отделаетесь», — огорошил я его, а заодно и всех остальных. Все отряды, принявшие участие в мятеже, лишатся половины своих машин. Причем выбирать эту половину будут мои представители. То есть в реальности эта самая половина может стоить раза в два больше того, что у неудачливых мятежников останется. А нечего развесив уши фольхов слушать. Они мастера щедрых обещаний. А будет мало, с радостью пообещают еще. Вот только гибнуть будут наемники, а не фольхи. А если машин в отряде нечетное число?» Поинтересовался Альер Динар, капитан того самого отряда, разукрашенного в раздражающий яркий лазурный цвет. Чем-то он понравился Ранору, и второй, разумеется, после меня, творец вчерашней победы, просил за капитана Синих Змей. Именно поэтому я его и запомнил. «Округлим в мою сторону!» Справедливо разрешил я сложную дилемму. Сделал вид, что задумался, выдержал паузу и словно бы нехотя добавил. «Есть и другой вариант. Если отряд в полном составе поступит ко мне на службу, то сохранит при себе свои активы». «Нам предлагают контракт?» — изумился Альер Динар. «Отряд у него небольшой, кажется, всего пять машин, четыре из которых оруженосцы. Разом лишиться трех из них, включая рыцаря, это равносильно распуску отряда». Сомневаюсь, что ставший недавно капитаном Альер наскребет нужную сумму, чтобы докупить потерянные машины. Искать финансирование на стороне — это путь в кабалу к фольхам. А для чего им сейчас нужны наемники, уже всем понятно. Да и второго шанса не будет. Следующий мятеж, если таковой случится, придется показательно утопить в крови. «На постоянную службу», — спустил я его с небес на землю. За твердый оклад и небольшой процент с трофеев. Причем первые три месяца вы будете служить мне бесплатно. Фольхи вашу службу уже оплатили щедрым авансом за мое свержение. Так себе предложение. На вольных хлебах наемники могут заработать куда больше. Да и машины, хоть и останутся при них, по факту станут моими. Возможно, но не стоит недооценивать привязанность оруженосцев и рыцарей к своим големам. «Мне в этом плане проще, но за моими плечами 9 лет войны, такой жестокой, какой мир еще не видел. Тогда, хочешь не хочешь, а приходилось очень часто менять поврежденных големов, не дожидаясь, пока злые от недосыпа техники вернут в строй именно твою машину. Причем никто не искал тебе именно ту модель, что была у тебя прежде. Давали то, что было в наличии». Восстановленные силами тех же техников или полученные со складов и баз хранения, если последние имелись где-то поблизости. С одной стороны, это сказывалось на эффективности. Синхронизация с привычной моделью оруженосца или рыцаря, которой пользуешься постоянно, всегда чуть выше. На жалкие проценты, но на войне даже эти проценты — шанс на выживание. Но выбирать нам не приходилось. Я уже и не помню, сколько сменил големов, хотя даже при этом у меня были свои любимчики. Тех же черных драконов я очень уважал, а крабов, особенно озабоченных, недолюбливал. Выбирал их только в крайнем случае. Огнеметатель в причинном месте — это ладно. Самое поганое, что бак с огнесмесью расположен прямо под сиденьем пилота. Но вернемся к нашим баранам, мятежникам. На вольных хлебах можно срубить крупный куш, но велик шанс и крупно прогореть. Вот как сейчас. В том же степном страже хватает безлошадных наемников из развалившихся или уничтоженных отрядов. Но идти под мои знамена они не спешат. Все приглядываются, выжидают, не желают менять статус вольного волка на цепного пса. И это еще одна причина, по которой я не против пополнить свои силы за счет мятежников. Безлошадные рыцари сообразят, что количество мест в моей гвардии ограничено и начнут активнее шевелиться. А то что-то я потока добровольцев не наблюдаю. Разумеется, доверять спину вчерашним мятежникам я сразу не стану, но в вольной марке хватает задач, где мне понадобится сила рыцарских копий а постоянно наемникам платить никакой казны не хватит, даже казны почтенного Загима. «Времени на размышление вам до обеда», — закончил я, забираясь обратно в дракона. Сомневаюсь, что кто-то, кроме синих змей, решит присоединиться. Остальные отряды даже с потерей лучшей части машин смогут сохраниться. Но оно и к лучшему. Мелкий отряд проще переварить, чем крупный. Без ходатайства Ранора я бы вообще не стал связываться с переманиванием мятежников на свою сторону, но он меня переубедил. К тому же капитан яростных когтей и сам не так давно охотился за моей головой, но сумел доказать свою преданность и принес немалую пользу. К двум мостам я двинул только два копья, заявляться в город большим числом было бы лишним. Да и пленников вместе с нашими трофеями следовало доставить в Степного Стража. Я обещал отпустить мятежников, но кто сказал, что я должен сделать это сразу? К тому же лишних пилотов мы с собой не брали, и кто-то должен перегнать наши трофеи к Стражу. А кто сделает это лучше бывших владельцев? Безрунный глефы парамагический голем теряет добрых две трети своей эффективности — Это в свое время наглядно доказал еще железный марграф, одним копьем рыцарей выкашивая целые баллеи. Так что вооруженные рыцари легко могут конвоировать безоружных. Тем более условия наказания мятежникам озвучены и приняты. Можно сказать, мятежники очень легко отделались, заплатив за предательство золотом, а не кровью. «Обычные наемники — ладно». Но тех же капитанов можно было и повесить. И даже в этом случае никто не обвинил бы меня в излишней жестокости. «Синие змеи» и правда стали единственным отрядом, целиком перешедшим на мою сторону. Но в столицу вольной марки они пойдут также безоружными. Не стоит вводить людей в ненужное искушение. А там я найду им задачу подальше от стража, нивелируя возможную угрозу удара в спину. Или раскидаю по разным копьям. Посмотрим, как пойдут дела. А пока что нужно разобраться с гнездом мятежа. Вернее, с тем, кто этот мятеж поднял. Наше появление в городе не вызвало особого ажиотажа. Возможно, новости просто не успели разойтись. Оставив основные силы на одном из широких проспектов, я в сопровождении Бахала, Эрема и Ранора направился к нужной гостинице. Разнести големами город я всегда успею, а пока что попробуем просто поговорить. А чтобы разговор состоялся, я захватил с собой своего мага. Защищаться проще, чем атаковать. Сомнительно, что фольхи послали на такое дело кого-то сильного. Так что этот пришлый либо адепт, либо подмастерье — главный расходный материал, если такое слово применимо для магов». Скрутить его Эром не сможет, но нас от атак прикроет. Да даже магистру понадобится время, чтобы продавить защиту адепта. Один приказ в амулет, и к гостинице пожалует группа поддержки и скопья рыцарей. Тогда и магистру станет не до нас. — Ты уверен, что этот ласмовон не сбежал? — уточнил я, когда мы подходили к гостинице. — Сейчас узнаем. — небрежно отозвался капитан Кахтей. «Нанял я тут пару человек, чтобы за ним присматривали. Но регулярный дирижабль в город прилетит только завтра, так что если он и ушел, то по земле». Резко изменив направление движения, Ранор подошел к сидевшему возле стены мальчишке-чистильщику обуви. Плюнув на щетку, тот со стервенением принялся натирать запыленный сапог наемника. «Как там поживает павлин?» — поинтересовался у чистильщика Ранор. «Сидит в номере». «В полдень ходил на телеграф, но быстро вернулся», — сообщил мальчишка, продолжая работу. Покопавшись в кошельке, Ранор достал мелкую монету и кинул ее в денежный ящик. Но вместе с монетой в ящик, вроде бы случайно, упала купюра в 10 ктанов. По-моему, она даже долететь не успела, просто исчезла в воздухе, чтобы оказаться в кармане мальчишки. «Павлин?» — удивленно переспросил я, когда мы двинулись к входу в гостиницу. А как еще назвать разодетого по последней столичной моде Фольха? Пожал плечами наемник, толкнув дверь. Гостиница была небольшой и до уровня мечты наемника явно не дотягивала, но два моста — небольшой город. Мы клас у Мавону, он нас ждет, — сообщил Ранор, дремавшему за стойкой портье. Его сиятельству марграфу Гарну Вельку, нужен мастер ключ. Добавил он и выразительно хлопнул по кабуре с револьвером. Портье намек понял, и на стойку легла целая связка ключей. А сам он на всякий случай поднял руки вверх. Видимо, выражал радость от прибытия таких важных гостей. Дверь нужного номера долго искать не пришлось. Ранор явно знал, где обитает наш таинственный лас. «Это здесь». Сообщил он, когда мы поднялись на второй и последний этаж и подошли к двери под номером 10. Отыскав в связке нужный ключ, он посмотрел на нас. Эрам, прикрой нас щитом, приказал я, достав стража и взведя курок. Так себе аргумент против мага, но другие, более весомые, ждут неподалеку. Бахал, ты идешь первым. Кто бы сомневался. Недовольно проворчал наемник. На счет три. — добавил он, указав на дверь стволом вепря. «Один, два, три!» Ранор ловко вставил ключ в замочную скважину. Щелчок замка показался таким громким, словно хлопнул выстрел. Дверь распахнулась, и мы дружно ввалились в номер, вводя стволами револьверов. «Демоны, похоже, пусто. Неужели мы опоздали?» «Какого?» — возмущенно раздалось откуда-то справа. На пороге дверей в ванную комнату стоял, одетый в банный халат, человек. Заметив меня, он вытаращил глаза, безмолвно открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. «Какая неожиданная встреча!» Я опустил револьвер и почти дружески улыбнулся. Этого фольха я отлично знал, хоть и не ожидал увидеть. «Граф Сулли сен Интон собственной персоной? Далеко же вас занесло?» И что же вас заставило бросить двор третьего принца?